Глава шестая. Переправа. В темной пещере едва виднелись очертания двоих. Один совсем еще молодой парень, можно даже сказать мальчик. Вторым человеком была невероятно красивая молодая девушка. Сейчас оба они спали, хотя, судя по мальчику, ему было очень больно во сне. Он метался, и все его тело было в поту. Шум водопада скрывал практически все звуки, но даже так можно было разобрать мучительные стоны мальчика. «Ты с ума сошел! А если бы ты умер?» — укоризненно и как-то взволнованно спросил наставник. «Мне нужно было стать сильнее. Со своей прежней силой я смог его только поцарапать», — стал оправдываться я. «Пятикратное усиление — это просто невероятное достижение. Я о таком даже не слышал никогда» однако при нынешней твоей силе ты сможешь использовать его только сто вздохов. — Этого вполне должно хватить, чтобы победить, — самоуверенно заявил я. — Если бы не бегущая вода над тобой, носившая энергию жизни... — Ты бы не пережил этого усиления. Как можно быть таким безответственным? — продолжал ругаться учитель. — Да ладно тебе, все же обошлось. Постарался я успокоить разошедшегося старика. «Таким темпом ты себя угробишь, ладно ты, но не забывай, что это и мое тело тоже!» Продолжал изливаться желчью дух. «Хорошо, успокойся, в следующий раз я буду более осторожным», — сдавшись, пообещал я. «Я бы тебе еще прочел длинную лекцию, но придется отложить ее на потом». — Скоро до вас доберется лютый волк пятого уровня и может откусить от тебя какую-нибудь важную часть тела, — с сожалением сказал наставник. — Он уже близко? — встревоженно спросил я. — Да, и если ты не поторопишься, ты можешь не успеть что-либо сделать, — подтвердил он, посылая мне образ волка, крадущегося к пещере. Принцесса уже оделась и сейчас грызла пресную лепешку, при этом с тревогой наблюдая за мной. — Ты в порядке? «Я уже думала, что ты не проснешься», — с облегчением сказала она. «Да, я уже в норме. Спасибо, что присмотрела за мной». С искренней благодарностью ответил я, в глубине души, тронутый ее заботой. «Что будем делать теперь? Твоя одежда уже высохла?» — спросила она, после чего указала на мои вещи, лежащие на камнях. «Нужно срочно выходить. Он уже рядом. Мы можем оказаться в ловушке». — сообщил я быстро, одеваясь. — И что потом будем делать? Он нас так просто не оставит? — взволнованно сказала она, решительно схватившись за свой лук. — Ты беги к переправе, а я с ним сражусь, — уверенно сказал я, стараясь выглядеть как можно скромнее и увереннее. — Это невозможно, он же пятого уровня, а ты всего лишь ученик. Даже с духовным оружием тебе не победить... — отчаянно сказала она, — похоже, она действительно за меня переживала. — Это всего лишь монстр пятого уровня. Ты же помнишь, что я убил чудовище седьмого уровня и до сих пор жив, — постарался я успокоить ее, торжественно улыбнувшись. — Все-таки приятно, когда о тебе переживает такая красивая девушка. — Я пойду с тобой. Вдвоем у нас будет больше шансов, — решительно заявила она. «Нет, это слишком опасно», — стал настаивать я. «Я не могу позволить тебе рисковать собой из-за меня», — настаивала на своем принцесса. «Ладно, только держись на расстоянии и используй свой лук», — сказал я, увидев непреклонность в ее взгляде. К тому же времени спорить уже не осталось. «Выбегаем на счет три и карабкаемся наверх», — проинструктировал я ее, подойдя к выходу из пещеры. «Хорошо», — уверенно сказала она но по ее внешнему виду было видно, что она очень испугана. «Раз, два, три, пошли!» — быстро сказал я, и, проскочив водопад, выбрался наружу. Волк был в трехстах метрах от нас снизу. Выбравшись из пещеры, что есть мочи, побежали вверх, склон был очень пологим, так что нам без большого труда удалось взобраться наверх. Матерый лютый волк начал гнаться за нами, как только увидел. Оказавшись наверху и около бурлящего потока, падающей воды, я использовал свой атрибут на полную силу. Огромный пласт воды был мгновенно заморожен и брошен прямо в ближайшего монстра. Ледяная глыба получилась настолько большой, что накрыла огромного волка полностью, не дав ему даже возможности увернуться. Многотонная глыба смела его с тропы, сбросив обратно вниз. Мы смогли выиграть себе немного времени. Хотя огромная глыба и раскололась от сильного удара, монстр успел поставить свой щит и практически не пострадал от столкновения. Так что очень быстро лютый волк очухался от падения и снова ринулся наверх. Как только мы выбрались на ровный участок земли, возле реки, наверху, я крикнул принцессе. «Забирайся вон на то дерево и приготовься стрелять по моей команде!» Что бы ни случилось, не стреляй, пока я не скажу, ты поняла? Да, надеюсь, у тебя есть план, согласилась со мной принцесса, быстро забравшись на высокое и толстое дерево. И сделала она это так изящно и грациозно, что я даже невольно засмотрелся. Сам я в это время выбрал участок получше возле берега, остановился. После использования атрибута в нем скопилась тепловая энергия. Каждый раз после использования льда... Излишки тепла скапливались в ней, но обычно я просто рассеивал со временем ее в воздухе. Так, например, мне удалось незаметно нагреть нашу пещеру, создав там комфортные условия для ночевки. Теперь же я копил эту силу для внезапного удара. Монстр, как и ожидалось, очень быстро забрался наверх и сразу же яростно бросился в мою сторону. Разбежавшись по прямой, он развил бешеную скорость и прыгнул на меня, открыв свою огромную пасть. Прежде чем мне откусили голову, я использовал всю свою силу и в последний момент отправил в сторону волка ледяное копье. Огромные сосульки мгновенно выросли из реки позади меня и проросли в сторону атакующего чудовища. Монстр, развивший приличную скорость, не смог сразу остановиться. К тому же он находился в прыжке, так что с огромной силой напоролся на ледяные сталагмиты. Даже сейчас лютый волк, используя свое звериное чутье, успел активировать свой абсолютный щит. Волк, окруженный сферой, замер всего в метре от меня. Ледяные шипы остановили его сферу, но не проткнули ее». Однако на ее поверхности в местах столкновения появились ветвистые трещины. Используя все силы, которые я мог выжить из своего атрибута, я стал замораживать защитную сферу волка, заключая его в ледяную гробницу. Температура сферы очень быстро приблизилась к абсолютному нулю, вокруг меня значительно похолодала. Хоть мой контроль над атрибутом и был довольно хорош, полную его силу я пока использовать не мог но и то, что у меня получалось сейчас, было весьма эффективным. Как только передо мной появилась замороженная сфера, я сменил полярность и стал создавать между своих ладоней огненный шар. Туда я поместил все тепло, которое я собрал за этот бой, и после того, как плазменный шар достиг диаметра в метр, величиной выпустил его вперед. От соприкосновения холодного и горячего раздался сильный звук, потом появилась яркая вспышка, и случился сильный взрыв. Меня отбросило назад, хотя пламя и холод не действовали на мое тело. Ударная волна оказалась довольно жесткой. Заскользив по поверхности воды, я быстро заморозил ее поверхность под своими ногами, чтобы не провалиться на глубину. Когда сила импульса иссякла, я оказался стоящим практически на середине реки. Лютого волка сильно потрепало взрывом, часть его шкуры была подпалена виднелись многочисленные кровоточащие раны по всему его телу. «Стреляй!» — выкрикнул я, побежав по льду в сторону раненого монстра. В это мгновение я активировал свое пятикратное ускорение. Все мое тело ощущало невероятную мощь. В этот момент мне казалось, что я могу схватить землю и небо и соединить их у себя в ладонях. Энергетические стрелы одна за другой стали втыкаться в бок чудовища, заставив его издать болезненные вопли. Прямо на бегу я стал метать свои духовные ножи. Все восемь попали в цель и принялись выкачивать из волка его жизненные силы. Увидев меня перед собой, глаза монстра сверкнули яростью. Собрав все свои силы, он рванул в мою сторону, Хотя он и был серьезно ранен, каждый его шаг был твердым и тяжелым. Выхватив свой топор, я высоко подпрыгнул и, сильно размахнувшись, ударил им сверху прямо в голову разъяренному монстру. Мой удар пришелся точно в цель, глубоко воткнувшись в череп. Однако после этого мой топор намертво застрял в голове волка. Опустив рукоять, я извернулся в воздухе и приземлился обеими ногами в тушу монстра. Жуткой силой удар потряс воздух, лютый волк сразу стал падать вниз и приземлился мягким брюхом на все еще торчавшие из реки ледяные сталагмиты. Проткнув его плоть, они глубоко вонзились в его тело. Сделав еще один кульбит, я оказался около его головы. Выхватив свой меч, я сразу же воткнул его в уцелевший глаз чудовища, на всю его длину по самую рукоять. Все мое духовное оружие оказалось в теле монстра и сейчас быстро выпивало его силу и душу. Отпустив силу, я устало уселся на камень возле головы поверженного чудовища. «Ты в самом деле его победил!» — пораженно сказала принцесса Анджи, осторожно подходя к туше монстра. «Я же сказал, что справлюсь!» — улыбнувшись, ответил я. Это было просто невероятно. Ты как великий герой из легенд, повелитель льда и огня. Похоже, слухи о тебе не выдумка. Ты даже еще более поразительный, чем о тебе говорят, — продолжала хвалить меня девушка. Но не мог же я умереть в таком месте, — самоуверенно заявил я, гордо подняв голову. — Как ты это делаешь? Ну, управляешь льдом и огнем. Это похоже на магию? — вдруг заинтересованно спросила она. «Это секрет. Пожалуйста, не рассказывай никому о том, что здесь случилось», — попросил я. «Хорошо, но что тогда говорить?» — недоуменно спросила она. «Скажи, что я победил лютого волка пятого уровня, но без подробностей, как я это сделал», — проинструктировал я. «Ладно, если для тебя это так важно, то я сохраню твой секрет», — пообещала она, после чего мне подмигнула. Я облегченно выдохнул. Если ледяные копья я еще мог списать на уникальный навык, то это сражение уже выходило за всякие рамки. Раскрыть же нахождение у меня атрибута было еще преждевременно. Многие даже, несмотря на мой статус, могли захотеть его заполучить даже ценой моей жизни. «Спасибо, я правда ценю это», — с благодарностью сказал я. Да ладно, ты же мой спаситель, это самое малое, как я могу отблагодарить тебя. Что будем делать теперь? — спросила она, оглядываясь вокруг. Попытаемся выйти к переправе. Там могут быть твои люди и мои, — ответил я, после чего стал вытаскивать свое оружие из тела монстра. Думаешь, они уцелели? — с надеждой спросила принцесса. Вожак погнался за нами. У них был неплохой шанс уцелеть, — заверил я ее. «Тогда нам нужно поторопиться. Они, наверное, волнуются», — с тревогой заметила она. «Так и поступим, только сначала перекусим», — заверил я ее, после чего вытер испачканное оружие от крови и разложил его по местам. «Никогда не видела, чтобы у одного человека было так много духовного оружия», — призналась она после того, как я убрал свое оружие. «Это тоже секрет», — загадочно улыбнувшись, сказала я. — Для такого маленького парня у тебя очень много секретов, — заметила принцесса, пристально смотря на меня. — Ты даже не представляешь, насколько ты права, — еще более загадочно сказал я. Поместив тело поверженного монстра в пространственный браслет, я помог принцессе пересечь реку по ледяному мосту и продолжить наше совместное путешествие. Монстр пятого уровня был редкой и очень ценной добычей, так что я не мог просто бросить его там. Хоть после этого в моем браслете практически не осталось места, там еще лежало тело лютого волка четвертого уровня. «Почему здесь так много лютых волков, да еще таких высоких уровней?» — спросила меня принцесса, когда река оказалась далеко позади. После нападения на город армия монстров разбежалась по окрестностям и теперь, скорее всего, страдает от голода. Местных животных слишком мало, чтобы прокормить такое количество их армии. К тому же во время сражения погибло очень много низкоуровневых чудовищ. Выжили только сильные, — постарался объяснить я. — То есть теперь только вопрос времени, когда они опять начнут нападать на людские поселения? — встревоженно озвучила свою догадку Анджи. — Вероятно, но нападать они будут не очень большими отрядами, так что защитники должны с ними справиться. Постарался успокоить я. «Многие погибнут», — печально констатировала принцесса. «Да, в этом жестоком мире выживают только сильные. Слабым приходится страдать и умирать. Но это же неправильно. Так не должно быть. Возможно. Только чтобы изменить это, нужно стать не просто сильным, а сильнейшим». Дальше наше путешествие прошло в молчании. Девушка глубоко задумалась над моими словами и практически не обращала внимания на происходящее вокруг, так что мне пришлось удвоить бдительность. Местность вокруг была практически полностью разорена. За все время пути мы не встретили ни одного животного. Скорее всего, голодные монстры съели всех обитателей леса, до которых смогли добраться. Скоро от сильного голода они начнут есть друг друга и, весьма возможно, еще раз попытаются напасть на поселение вокруг. В ближайшее время здесь будет очень неспокойно. Несмотря на все трудности нашего пути, к переправе мы пришли первыми. Паром был еще на той стороне, так что мы остановились возле пустого причала. Сам причал был сделан из огромных каменных блоков, и существовала еще с древних времен. Река, представшая перед нами, была настолько широкой, что даже с высокого берега было не рассмотреть ее другой стороны. Хоть течение этой реки и не было сильно большим, переплыть ее обычному человеку было просто не под силу. В специально подготовленном месте для стоянки я поставил свою палатку и, наконец, смог хоть немного расслабиться, так как у меня было время, а главное — снасти я решил немного порыбачить. Хоть отец и часто мне рассказывал об этой реке, бывать здесь мне еще не приходилось. Так что, сев на причале, я забросил удочку. Принцесса оставалась в палатке, сказала, что хочет привести себя в порядок. Я не стал возражать, но периодически бросал взгляд на палатку, где сейчас переодевалась невероятно красивая девушка. Первыми из леса к причалу вышли подчиненные принцессы. Хоть они и были в жутком состоянии, все израненные и измученные, они были живы, все десять. — Малой, где принцесса? Только не говори, что бросил ее в лесу, — требовательно спросил боевой старик. — Она в палатке отдыхает. Я не такой человек, чтобы бросить девушку в беде, старик, — недовольно сказал я. До этого момента я рассчитывал больше времени провести с принцессой наедине. «Жерар, со мной все в порядке!» — крикнула принцесса Анджи, поспешно выбежав из палатки. Она сменила свой кожаный наряд на красивое дорожное платье. Теперь она стала похожа на настоящую леди. В ее голосе было столько искренней теплоты и радости, что я невольно улыбнулся. — Госпожа, когда вожак стаи погнался за вами, я уже думал, что больше вас не увижу! — чуть не плача закричал старик, быстро спускаясь к пирсу. — Сэр Келл убил чудовище и спас меня. Так что будь к нему более почтителен, — строго сказала принцесса, бросая в мою сторону странные взгляды. — Он смог убить монстра пятого уровня? — неверяще переспросил вредный старик. «Это был трудный бой, но он однозначно победил», — твердо сказала принцесса. «Тогда я в неоплатном долгу перед молодым господином. Если бы госпожа погибла, я бы не смог вернуться домой и предстать перед глазами моего повелителя», — низко поклонившись, сказал Жарар. «Это был мой долг как мужчина, я не мог поступить иначе», — «важно сказал я, продолжая рыбачить». Если честно, эти расшаркивания меня уже стали утомлять. Келсон, этот старик обязан тебе погроб жизни. Если тебе понадобится моя жизнь, только скажи. Очень серьезно сказал Жерар, с благодарностью глядя на меня. Хорошо, ты мой должник. И однажды я спрошу с тебя. — Сейчас же закончим на этом, — согласился я, даже не пытаясь переубедить этого упрямца. Бывают люди, с которыми проще сразу согласиться. Похоже, слухи про молодого охотника были правдивыми. Он в самом деле невероятно силен, — восхищенно заметил один из рыцарей. — Его сила в столь юном возрасте точно идет поперек небесам, — согласился другой рыцарь. Я всегда считал себя гением, но, встретив братца Кэла, понял, что всего лишь посредственность, — горько заметил третий рыцарь, самый молодой на вид. Когда все немного успокоились, то тут же разбили лагерь возле моей палатки. Несколько просторных шатров появились на стоянке, сразу придав ей жилой вид. К обеду я как раз успел наловить достаточно рыбы, чтобы накормить всех. Наваристые уха, жареная на углях рыба, на палочке очень быстро настроили всех на мирный лад. Появился замысловатый музыкальный инструмент, и над лагерем полилась приятная мелодия. «Серж сочиняет баллады и потом неплохо их исполняет. Может, и про твой подвиг чего придумает?» — сообщил мне по секрету Жерар, указывая на самого смазливого из рыцарей, имеющего одухотворенное выражение лица. — Ага, больше, чем свои песни, он любит только доступный красавец, — смеясь подтвердил другой рыцарь, лицо которого подходило больше для того, чтобы пугать детей, а не соблазнять женщин. — Вообще-то у меня тоже есть друг-музыкант, и он уже сочинил пару баллад про мои приключения, — скромно признался я. — Ага, ну ты даешь! В таком возрасте о тебе уже поют песни, ты точно человек! — рассмеявшись, спросил Жерар. — Можешь уточнить этот вопрос у моего отца? Он как раз скоро подъедет, — предложил я старику. — Что? — удивленно спросил он, после чего прислушался и повернул голову в сторону дороги. Тут из-за поворота на приличной скорости показались первые повозки моего каравана. Хоть и видно было, что наш караван сильно потрепали, большинство человек уцелело. Приведя отца и моих сопровождающих у меня на сердце сразу стало легче. «Сын, ты в порядке!» Я так волновался, хотя и знал, что ты благополучно доберешься досюда. «Ты же мой сын, в конце концов!» с гордостью и одновременно с облегчением сказал отец, оставив своего коня возле меня. «Молодой господин, как хорошо, что с вами все в порядке. Если бы с вами что-то случилось, молодая госпожа, — Вырвало бы мне хребет, — признался мой сопровождающий из семьи Ли. — Это вы помогли моему сыну добраться сюда, спросил отец, внимательно осматривая потрепанный отряд принцессы. — Что вы! Это он помог нам и, к тому же, спас нашу госпожу от большой опасности, — улыбаясь, ответил Жарар. Хм, молодой господин даже в темном лесу умудрится найти красавицу. Моя госпожа была права. «За вами нужно как следует присматривать», — обольстительно улыбнувшись, сказала единственная девушка в нашем отряде. Гю, здесь много раненых. Твоя помощь не помешала бы», — сказал я, указывая на израненный отряд принцессы. «Конечно, я помогу, ведь таков мой долг, как целителя. Ты выглядишь усталым, друг мой. Отдохни, я все сделаю сам», — заботливо сказал Тыгю. Тогда я полагаюсь на тебя. С благодарностью ответил я. Мне, в самом деле, требовался отдых и даже лечение, но я мог провести его и сам. После последнего усиления скорость восстановления моего тела стала еще медленнее, хотя сама скорость регенерации организма и увеличилась, но с помощью лечебных техник лечиться стало намного труднее. Очень быстро наш небольшой лагерь еще больше увеличился и стал походить на небольшой городок. Наш караван потерял пятерых, еще двое были серьезно ранены, однако в остальном все было хорошо. Оставив все заботы на старших, я снова устроился с удочкой на причале и начал ловить рыбу. Скоро ко мне присоединился отец, меня сразу посетили воспоминания о нашей воскресной еженедельной рыбалке. — Как? Клюет? — деловито спросил он, насаживая наживку на крючки. «Если повезет, сможем накормить весь караван», — уверенно заявил я. «Тогда, как обычно, кто меньше поймает, тот готовит», — предложил он. «Приготовься мыть посуду, отец», — счастливо улыбнувшись заявил я. «Ну, мы это еще посмотрим, сын», — закинув удочку, ответил отец. Расслабившись, я стал самоисцеляться, попутно вылавливая рыбу. Рыба была глупая и не пуганая, так что процесс пошел очень хорошо. Вечером мы в самом деле смогли удивить всех и накормить караван рыбой. В этот раз я проиграл, но посуду мне мыть не пришлось. Слуги семьи, увидев, что я собираюсь мыть посуду, схватились за сердце и силы отобрали котелок у меня, заверив, что все сделают в лучшем виде, и слезно просили у меня не отбирать у них работу, махнув на них рукой, пошел в свою палатку отдыхать. День получился довольно длинным и очень утомительным. Ночь прошла, на удивление, спокойно, а утром на реке появился величественный силуэт парома. Деревянный корабль был просто титанических размеров и управлялся с помощью огромного красного прямого паруса. Причем таких парусов здесь было целых три, где средний был самым большим. «Какой огромный!» — пораженно сказал я, когда корабль приблизился к причалу. «За раз он может перевести три таких каравана, как наш», — сказал Степан, подойдя поближе к нам. Всего таких паромов шесть. Каждый день они пересекают эту реку в разных ее местах. Целое братство занимается перевозками, обеспечивая доступность обоих берегов. Множество небольших рыбацких поселков расположены возле реки. Тысячи рыбацких баркасов пороздят здешние воды. Сотни барж перевозят товары вдоль всей реки. Просветил нас глава каравана, подошедший вместе со Степаном. «Просто удивительно, как будто целый водный мир существует здесь», — с восхищением сказал я. «Так и есть, тут даже пираты есть, разбойники, что грабят корабли и нападают на поселки. За ними же, в свою очередь, охотятся боевые корабли братства реки. В общем, жизнь здесь бурлит. Говорят, здесь на глубине есть ужасные морские чудовища». Продолжил просвещать нас караванщик, при этом испытывая истинное удовольствие, наблюдая наши удивленные лица. «Мир — довольно удивительное место, и он настолько большой, что трудно даже представить, какие еще чудеса существуют в нем», — высказал свои соображения отец. «Верно подмечено», — одобрительно заметил торговец. Огромный корабль тем временем подплыл вплотную к причалу. Хоть он и был очень большим, Управляющие им матросы смогли подвести его невероятно точно и остановить в нужном месте. Спрыгнув с корабля, они ловко привязали толстые канаты к пирсу и ловко завязали узлы. Тут же спустили широкий трап, по которому можно было без проблем подняться на борт повозки. С корабля стали спускаться люди и животные. Многочисленные повозки, телеги, повозки, фургоны стали спускаться на землю. Похоже, прибыл довольно большой караван с людьми, а вот товаров с ними было мало, в основном личные вещи. «Беженцы со стальной гавани ищут безопасное место для жизни», сказал Степан после того, как пообщался с приплывшими людьми. «Надеюсь, им удастся найти такое место в наше непростое время», сочувственно сказал отец, с жалостью наблюдая за этими изнуренными дальней дорогой людьми. После того, как беженцы покинули корабль, На борт поднялись мы. Глава каравана заплатил внушительную сумму за перевозку, но другого пути все равно не было, так что пришлось платить. Принцесса со своими людьми также поднялась на корабль, похоже, с деньгами у них проблем также не было. Мне досталась каюта на двоих, я разделил ее с отцом. Хоть и загрузились мы довольно быстро, отплыли только после обеда. Кормили на корабле, кстати, вкусно и сытно. Пока мы стояли у причала, мы снова рыбачили с отцом прямо у борта судна. Матросы, проходящие мимо, обещали нам особые блюда, если мы отнесем свой улов на камбус. Команда корабля была довольно дружелюбной, хоть от них и чувствовалось нисходительное отношение к сухопутным существам вроде нас. Принцесса очень быстро сблизилась с Селеной, и теперь они стали близкими подругами. Образ неприступной красавицы очень понравился Анжи, и она невольно стала подражать ей как в манере одеваться, так и в плане поведения. Ким Седжу с опаской смотрел на их сближение и печально вздыхал. Похоже, у него были особые планы на Селену, но появление у нее близкой подруги спутало все его планы. Тыгю, После того, как врачевал рыцарей-принцессы, очень быстро с ними сблизился и теперь довольно тепло с ними общался. Ли Синхва ловко забрался на смотровую площадку на главной мачте и теперь с интересом наблюдал за рекой сверху. Я думал, что матросы быстро выгонят его оттуда, но они, наоборот, лишь с уважением посматривали на него. Похоже, забраться туда было совсем непростым делом. Степан, Толя Влад разделись по пояс и теперь загорали на палубе, забравшись на брезент, укрывавший спасательные шлюпки. И, судя по их уверенным и спокойным лицам, делали они это не в первый раз. Так что и я немного успокоился и стал прохаживаться по кораблю, внимательно его осматривая. Дойдя до носа, я неожиданно встретил принцессу Анджи. «Колсон, рада, что встретила тебя» обрадовавшись, сказала принцесса, как только меня увидела. «Я тоже очень рад вас видеть, принцесса», улыбнувшись, сказал я. «Все так быстро произошло, что я даже не успела тебя поблагодарить как следует», смущенно сказала она. «Не стоит, ведь мы сражались плечом к плечу и разделили эту победу на двоих. Мне было очень приятно сражаться вместе с вами, принцесса», искренне сказал я, тепло улыбаясь. «Можешь называть меня Анжи?» Не надо, принцесса, вдруг попросила она, даже немного покраснев. Хорошо, Анже. тогда можешь называть меня господин Келл? Милостиво, разрешил я, озорно улыбнувшись. Ах ты маленький негодяй, счастливо воскликнула она и погналась за мной, чтобы поколотить. Задорно смеясь, я стал от нее убегать, спасая свои мягкие, но чувствительные части тела. Похоже, совершенно неожиданно у меня появился еще один хороший druhk.